Глава тринадцатая. Стальной. «В палату к парням я пошёл вместе с бухгалтершей. В моём пиджаке девчонка почти потерялась и выглядела замёрзшим воробышком Зато не было заметно, что её одежда изодрана, и на нас не обращали внимания. «Как же ты позволил что-то себе вколоть?» — ехидно спросил я у Рустама. Тот недавно очнулся и сейчас принимал лекарство из рук симпатичной медсестры. Под моим ироничным взглядом мужчина съежился, как нашкодивший подросток. Я не стал сластить пилюлю. Не маленький, сам понимает, что прокололся. Дело не в том, что он работает на Дину или ее отца. Рустам проиграл без боя. Я бы еще понял, если бы пострадал один из парней, но в связке ошиблись оба. Я увольнял и за меньшее, не дождавшись ответа, холодно проговорил я. «Моя вина стальной», — пролепетал второй, только очухавшийся. «Рустам, он... вагал...» Перебил я и, наклонившись, прошипел в бледное лицо подчиненного. «Я понимаю жадность твоего напарника, который пытался усидеть на двух стульях, но не его халатность. Еще час назад я подозревал Рустама в предательстве, а тебя в пособничестве, и все еще не уверен, что ошибаюсь». Мужчина побелел, как полотно, но с древогала дрогнули, губы плотно сжались. «И на кого я, по-твоему, работаю?» Зло прищурился Рустам. «Я дернул уголком рта. Не желая сдаваться?» хабиби Услышал плаксивый голосок и улыбнулся подчинённому. «А вот у неё и спросим». Обернулся к вошедшей девушке и скрестил руки на груди. Дина сняла крупные солнцезащитные очки, круглые стёкла которых сверкнули фиолетовым, и растерянно осмотрелась. Взгляд её карих глаз ревниво мазнул по фигурке бухгалтерши, а при виде меня и так пухлые губы дочери Юлдузова выпятились ещё сильнее. «Что происходит?» Она со злостью отставила небольшой сиреневый чемодан на колёсиках и топнула. «Я думала, мы в путешествии летим». «Из больницы?» — выгнул я бровь. «Может, нужна прививка?» — пожала она плечами. «Логично. Вези сюда свой чемодан. Эй, бухгалтерша, поройся. Может, найдёшь что-нибудь невзрачное и серое на свой вкус?» «Что?» — взвелась Дина и с ненавистью глянула на Еву. «Ты отдашь этой заморашке мои наряды? Они мне и не нужны», — огрызнулась бухгалтерша и запахнулась в мой пиджак, будто в пальто. «Это что на ней?» Заметив движение, разозлилась Дина и, подбежав, схватилась за лацкан. «Твой пиджак? Сабур, почему он на этой стерве?» «Даже в больнице не можешь помолчать», — раздраженно осадил я. Неудивительно, что не удержала язык за зубами и проболталась о моей небольшой проблеме. Дина мгновенно заулыбалась, будто только что не изображала дикую ревность. Шагнув ко мне, прильнула и, взмахнув густыми ресницами, пролепетала. «Не понимаю, о чем ты, любимый». Разомкнув губы, прикрыла рот ладошкой и прошептала, будто ошеломленная новостью. «О, ты говорил с моим отцом? И о чем же? Обо мне, верно? Ну, расскажи!» Дернула меня за руку и надула губки. «Мне некогда играть в кошки-мышки». Подавшись к ней, я шепнул на ухо. «Актерскую игру на ком-нибудь другом потренируй, чего хотела ты добилась. Поэтому больше не смей подкупать моих людей. Узнаю, что кто-то еще работает на тебя или твоего отца. помолвке конец» все поняла?» «Я никого не подкупала», — воскликнула она, и карие глаза знакомо наполнились влагой. Я знал, что девушка не заплачет, она никогда не переходила этот рубеж, заботясь о своем макияже. Давала лишь намек на слезы. Пиликнул телефон, и я посмотрел на экран. Карим прислал несколько файлов, и я молча передал телефон Еве. «Это тебе». Пока бухгалтерша, кусая губы, смотрела что-то по моему смартфону, Я расспрашивал Рустама, выпытывая мельчайшие подробности произошедшего. «Они напали одновременно», — оправдывался тот, будто шли в мужской туалет, а в следующее мгновение я уже ощутил укол и увидел, как падает вагал. Очнулся уже здесь. «Стальной, я клянусь, что не предавал тебя». «Его телефон», — потребовал я у одного из своих людей, которые и привезли пострадавших в больницу. «Зачем?» — испуганно сжался Рустам и мельком глянул на посерьезневшую Дину. Я хищно усмехнулся, принимая из рук помощника разблокированный смартфон. «Посмотрим историю звонков и сообщений». «Ой!» — взмахнув руками, Дина завалилась на меня, пытаясь выбить телефон. Но я ловко отвел руку, и девушка обернулась на бухгалтершу. «Эй, ты чего толкаешься? Обиделась, что платье не разрешила надеть? Вот чемодан, забирай себе все». Ева подняла на меня влажный взгляд, и я заметил, как по щекам девушки скользнули две мокрые дорожки. «Ты в порядке?» — шагнул к бухгалтерше «Это меня ты должен спрашивать?» — влезла между нами Дина. «Я твоя невеста. А она меня толкнула». Ева молча отдала мне телефон и, всхлипнув, невидяще уставилась на стену. Я глянул видео с улыбающейся невесткой, не понимая реакции девушки, как заметил под ним короткое сообщение, которое пришло минуту назад. У Дилары случился выкидыш. Дина, воспользовавшись моментом, выхватила телефон Рустама и разбила стену.